Такое неестественное положение вещей продолжалось три дня. Выносить его дольше мальчики уже были не в состоянии и, не зная, что предпринять, отправились посоветоваться с мистером Бэром. Он, по-видимому, уже заранее получил соответствующие инструкции, но никто из мальчиков, конечно, не подозревал об этом. И когда он дал им хороший совет, они с благодарностью приняли его и немедленно начали приводить в исполнение. свободные от занятий часы они забирались на чердак и там, вдали от любопытных глаз, мастерили какую-то таинственную машину, на которую потребовалось столько клейстера, что Азая начала ворчать. Девочки страшно нервничали. Нэн чуть было не прищемили дверью нос, когда она старалась подсмотреть, что делают за ней мальчики. А Дейзи громко жаловалась, что им теперь нельзя играть вместе. и что от них скрывают какие-то ужасные секреты. В среду, после долгих совещаний относительно направления ветра и погоды, Нэт и Томми спустились с чердака с огромным плоским пакетом, завернутым в несколько листов газетной бумаги. Нэн едва сдерживала свое любопытство, Дейзи чуть не плакала от волнения, и обе они задрожали от нетерпения, когда Дэми вошел со шляпой в руке в комнату миссис Берр и сказал, Необыкновенно учтиво. «Не согласишься ли ты, тетя Джо, прийти к нам с девочками? Мы приготовили для вас сюрприз. Пожалуйста, приходите. Сюрприз будет замечательный». «Благодарю. Мы с удовольствием придем», — ответила миссис Бер с улыбкой, которая обрадовала Дэмми, как солнечный луч после дождя. «Только я должна буду взять с собой и Тедди. Мы будем очень рады, если он придет». «Тележка уже приготовлена для девочек. А тебе, тетя, не будет слишком трудно дойти пешком до Пенифальского холма?» «Конечно, нет. Но не буду ли я лишней?» «Нет-нет. Нам очень хочется, чтобы ты пришла. Все будет испорчено, если тебя не будет», — горячо воскликнул Дэми. «Благодарю вас, сэр». И тетя Джо, любившая шутки не меньше своих мальчиков, сделала ему глубокий реверанс. «Ну, девочки, — сказала она, когда Дэми ушел, — не будем заставлять их ждать. Надевайте шляпы и идем. Мне очень хочется поскорее узнать, что это за сюрприз». Через несколько минут Дейзи, Нэн, Бэс и Тедди уже сидели в бельевой корзине, как дети называли сплетенную из овняка, тележку. В нее был запряжен Тоби. Дэми шел во главе процессии, а миссис Джо в сопровождении верного Кайта в арьергарде. Шествие имело очень торжественный вид. Голова Тоби была украшена метелкой из красных перьев, два чудных флага развивались над экипажем. У Кайта на шее была завязана бантом голубая лента, от которой он приходил в ярость. У Дэми в петличке торчал букетик одуванчиков, а миссис Джо по случаю торжества. Взяла свой японский зонтик. Девочки всю дорогу сильно волновались. А Тедди был так доволен поездкой, что снял шляпу и стал размахивать ею чуть не у самых колес. А когда ее у него отобрали, сам хотел вывалиться из тележки, чувствуя, что должен сделать что-нибудь для развлечения общества. На холме не оказалось ничего, кроме травы, И девочки было приуныли, но Дэми поспешил их успокоить. «Постойте здесь», — сказал он, — «сию минуту будет сюрприз». И он ушел за большой камень, из-за которого в последние полчаса то и дело высовывались чьи-то головы. После двух-трех минут томительного ожидания Нед, Томми и Дэми появились из-за камня с тремя новыми бумажными воздушными змеями И преподнесли их девочкам. Раздались восторженные крики, но мальчики, сияя от удовольствия, объявили, что это еще не все. Они опять скрылись за камнем и вынесли оттуда огромного великолепного змея, на котором желтыми печатными буквами было написано «Для мамы Бэр». Мы решили сделать сюрпризы для вас. Вы ведь тоже сердились на нас. И взяли сторону девочек», — со смехом кричали мальчики. Об этом сюрпризе, очевидно, ничего не знала даже сама миссис Берр. Она захлопала в ладоши и тоже весело засмеялась, очень довольная подарком. «Он чудо как хорош!» — воскликнула она, восхищаясь подарком не меньше, чем девочки своими. «Кто же это придумал?» дядя фриц посоветовал нам сделать змеи и тебе тетя ответил деми от души радуясь что сюрприз удался он говорил что ты любишь их пускать да дядя фриц знает что я люблю на днях когда вы бегали со своими змеями нам было очень завидно глядеть на вас правда девочки вот потому то мы их вам и сделали воскликнул томми и встал на голову что казалось ему самым подходящим способом для выражения своих чувств. «Давайте их запустим!» — предложила нетерпеливая Нэн. «Я не умею», — огорченно сказала Дейзи. «Мы сейчас вам покажем!» — закричали мальчики. Дэми стал учить Дейзи, Томми — Нэн, а Нэтту едва удалось уговорить Бесс выпустить из рук своего маленького голубенького змея. «Погодите только одну минуточку, тетя, я сейчас подойду и помогу вам», сказал Дэми, опасаясь, как бы миссис Берр не рассердилась за недостаток внимания с их стороны. «Не беспокойся, мой милый, я и сама знаю, как это делается», ответила миссис Берр. «А вот и мой мальчик идет мне помогать», прибавила она, когда профессор Берр с улыбкой выглянул из-за камня. Он тотчас же подошел к жене. А через минуту огромный змей поднялся в воздух, и миссис Джо побежала за ним, к удовольствию детей, любовавшихся этим зрелищем. Через некоторое время все змеи были запущены. Покачиваясь на ветру, всегда дующим над холмом, они, как птицы, взлетели к небу. Ах, как это было весело! Как все бегали и кричали! Змеи поднимались высоко, и тогда все любовались их полетом в воздухе, а потом тянули вниз, и они натягивали бечевки, точно живые существа, стремящиеся вырваться на свободу. Нэн просто обезумела от восторга. Дейзи новая игра показалась такой же интересной, как игра в куклы, а бэс так восхищалась своим змеем, что не давала ему высоко подниматься и почти все время держала его на коленях, любуясь на украшавшей его картинки кисти мистера Томаса Банга. Миссис Джо тоже была очень довольна своим змеем, который проделывал всевозможные штуки, как будто зная, кому принадлежит. То он вдруг совершенно неожиданно спускался, покачиваясь на голову миссис Джо, то зацеплялся за деревья, раз чуть не упал в реку, а в заключение поднялся так высоко, что его едва можно было разглядеть в облаках. Наконец все устали и присели отдохнуть. Только мистер Берр, посадив на плечо Тедди, пошел взглянуть на коров. «Было вам когда-нибудь так весело, как сегодня?» спросил Нед миссис Берр. «Нет. С тех пор, как много лет тому назад я запускала змея», ответила она. «Мне хотелось бы знать вас, когда вы были девочкой», — продолжал Нэн. «Вы, должно быть, были очень веселые». «Я была страшная шалунья, хоть и с сожалением, но должна признаться в этом». «А я люблю проказниц», — заметил Томми, взглянув на Нэн, которая в благодарности за этот комплимент сделала ему ужасную гримасу. «Почему же я не помню тебя, тетя?» — спросил Дэми. или я был в то время еще очень маленьким? да мой милый очень маленьким. расскажите нам, как выпускали змеи в тот раз, попросил Нед, потому что миссис Джоза смеялась упоминая об этом, и он подумал, что с ней должно быть случилось тогда что-то очень забавное. я в то время была уже большой пятнадцатилетней девочкой, начала рассказывать миссис Берр. и мне не очень хотелось, чтобы кто-нибудь застал меня за такой забавой. Поэтому мы с дядей Тедди сделали себе потихоньку от всех двух змеев и убежали их пускать. Нам было очень весело, а когда мы устали, то сели вот как теперь отдыхать. И вдруг мы услышали голоса молодых людей, девушек и мужчин, возвращавшихся с пикника. Тедди это нисколько не смутило, хотя он был уже слишком взрослым, чтобы запускать змея. Но я очень разволновалась. Я знала, что надо мной будут смеяться, потому что мои выходки забавляли соседей так же, как выходки Нэн сегодня забавляют вас. «Что мне делать?» — шепнула я Тедди, когда голоса стали приближаться. «А вот что!» — ответил он и, вынув перочинный ножик, обрезал бечевки. Змеи улетели, а когда общество, возвращавшееся с пикника, подошло к нам, мы уже приспокойно рвали цветы. Никто не узнал, чем мы там занимались, а мы потом долго смеялись над ловкой выдумкой Тедди. «А змеи так и пропали, тетя?» — спросила Дейзи. «Да, но это меня не слишком огорчило. Я тогда решила, что больше не буду пускать их, пока не стану старушкой». «И, как видите, я дождалась», — сказала миссис Джо и встала, собираясь уходить. «Разве уже пора домой?» — огорчились мальчики. «Мне, во всяком случае, пора, а то вы останетесь без ужина», — ответила миссис Джо. «А такой сюрприз вам, наверное, не понравится?» «Весело вам было у нас», — любезно спросил Томми своих гостей. «Очень весело», — в один голос ответили все. «А знаете, почему?» – добавила миссис Джо. «Потому что ваши гости вели себя хорошо и никого не обижали. Понимаете, что я хочу сказать?» «Да, мэм», – сконфуженно переглянувшись, ответили мальчики и пошли домой, вспоминая о бале, на котором сами они вели себя далеко не безукоризненно. Глава десятая. «Снова дома». Пришел июль, начался сенокоз. Дети старательно ухаживали за своими садиками и весело проводили погожие летние дни. Двери дома были отворены настежь с утра до ночи. Мальчики только учились дома, а все остальное время проводили на воздухе. Уроков у них было мало, а часто и совсем не было. Бэры заботились об их физическом развитии и находили, что летом, которое так коротко, Им лучше всего работать на воздухе. И какими же румянами, загорелыми и веселыми стали мальчики. А какой аппетит был у них, как окрепли их руки и ноги, как выросли они из своих курток и панталон, как весело они смеялись, как бегали и проказничали в доме и на гумне, какие приключения случались с ними во время путешествий по окрестным горам и долам. И как радовались Берры, в виде своих воспитанников здоровыми и телом, и духом просто невозможно описать. Однажды вечером, когда старшие мальчики еще купались в ручье, миссис Берр раздевала Тедди в своей гостиной. «Ах, мой Дэнни!» — вдруг воскликнул малыш, показывая на освещенное лунным светом окно. «Его там нет, деточка, это месяц», — сказала миссис Берр. «Нет-нет, там мой Дэнни!» Он смотрел в окно. Тедди видел его, настаивал взволнованный мальчик. «А может быть, Дэн и в самом деле тут?» Подумала миссис Берр и, подбежав к окну, позвала его, но нигде никого не было видно. Схватив на руки Тедди, который остался в одной рубашонке, миссис Берр выбежала из дома и попросила мальчика, чтобы он позвал своего друга. Она подумала, что голос Тедди... подействует на Дэна сильнее, чем ее. Но никто не ответил на зов, и они, обманувшись в своих ожиданиях, вернулись домой. Через несколько минут Тедди заснул, все дети вскоре тоже улеглись, дом затих, и в мягкой тишине летней ночи слышался только стрекот кузнечиков. Миссис Берр сидела за шитьем, В ее рабочей корзинке постоянно лежала груда дырявых носков и думала о Дэнне. Она решила, что Тедди ошибся и не рассказала мужу о его фантазии. У мистера Берра было мало свободного времени лично для себя, только час или два после того, как засыпали мальчики. Теперь он писал письма, и миссис Джо не хотелось ему мешать. Был уже одиннадцатый час, когда миссис Берр встала, чтобы запереть входную дверь. Выйдя на крыльцо, она на минуту остановилась и посмотрела на залитый лунным светом лук с разбросанными по нему копнами сена. Вдруг что-то белое под одной копной бросилось ей в глаза. Решив, что это шляпа Нэн, которую она постоянно забывала то тут, то там, миссис Бер направилась к копне. Но, подойдя поближе, она увидела, что это не шляпа, а рукав рубашки, из которого высовывалась загорелая рука. Она обошла вокруг копны и увидела крепко спящего Дэна. Худой, грязный, оборванный. Одна нога босая, другая обернута какой-то тряпкой. Он специально лег так, чтобы его не было видно из дома. но во сне откинул руку, и она выдала его. Сон его был тревожен. Мальчик вздыхал и бредил. Вдруг, попробовав повернуться, он застонал, как от боли, но не проснулся, потому что был, по-видимому, сильно утомлен. «Ему нельзя здесь оставаться», — подумала миссис Берр и тихонько позвала его. Дэн открыл глаза, Взглянул на нее, еще не совсем проснувшись, произнес с улыбкой. «Я вернулся домой, мама Бэр". Его взгляд и слова глубоко тронули миссис Джо. Она подложила руку ему под голову, приподняла ее и сказала «Ласково, как всегда». «Я знала, что ты вернешься и очень рада тебя видеть, Дэн». Тут он, похоже, окончательно проснулся и пришел в себя. Он приподнялся и оглянулся кругом, как будто только сейчас сообразил, где он, и не мог поверить, что его встречают так дружески. Выражение его лица тут же изменилось, и он сказал своим прежним грубым тоном. «Я уйду утром. Просто Плумфилд был мне по пути, и мне захотелось взглянуть на ваш дом». «Но почему же ты не хочешь войти в него, Дэн? Ты слышал, как я звала тебя? Тедди увидел тебя в окно и тоже звал». «Да разве вы позволили бы мне войти?» Сказал Дэн и, словно собираясь уходить, встал и поднял свой маленький узелок. «Попробуй и увидишь», сказала миссис Бэр, показывая на дверь, в которой гостеприимно светился огонек. С глубоким вздохом, как будто страшная тяжесть спала с его души, Дэн взял толстую палку и, прихрамывая, пошел к дому. Но вдруг он остановился и спросил. «А может быть, это будет неприятно мистеру Бэру? Ведь я убежал от Пейджа». «Нет, не будет. Хоть он и знает, что ты убежал, и это очень его огорчило». Почему ты хромаешь? На днях мне пришлось перелезать через ограду, и камень упал мне на ногу. Но это пустяки. И Дэн пошел дальше, стараясь скрыть мучительную боль, которую причинял ему каждый шаг. Миссис Берр провела его в свою комнату. Бледный, ослабевший от усталости и боли, он упал на стул и закинул голову. Бедный Дэн. «Выпей вот это, а потом немножко поешь. Теперь ты снова дома, и мама бер будет за тобой ухаживать». Он с глубокой благодарностью взглянул на нее, выпил разбавленное вино, которое она поднесла ему ко рту, и начал медленно есть то, что принесла ему миссис бер С каждым глотком силы как будто возвращались к нему, и он заговорил, точно стараясь, чтобы миссис Бэр поскорее все про него узнала. «Где же ты был все это время, Дэн?» спросила она, разыскивая бинт для его больной ноги. «Я убежал от Пейджа больше месяца назад. Он вообще-то добрый, но уж слишком строгий. Мне не хотелось оставаться у него, и я уехал с одним человеком на лодке вниз по реке. Вот потому-то вы и не смогли найти моих следов». Расставшись с этим человеком, я недели две работал у фермера. Он живет далеко отсюда. Но я поколотил его сына, а он за это отколотил меня. Тогда я оставил его и пошел сюда. И ты всю дорогу шел пешком? Да. Фермер не заплатил мне ничего, а я и не спрашивал. Я уж получил плату, побив его сына. Дэн засмеялся, но вдруг сконфузился, взглянув на свое обтрепанное платье и грязные руки. «Как ты мог столько пройти? Ведь ты говоришь, что фермер живет далеко отсюда. Ничего, все шло хорошо, пока у меня не заболела нога. В деревнях и на фермах, попадавшихся мне на пути, кто-нибудь всегда давал мне поесть». Ночевал я в гумнах, а днем шел. Я пошел ближним путем, чтобы сократить дорогу, но заблудился. А не то я был бы здесь раньше. Но если ты не хотел оставаться у нас, что же ты собирался здесь делать? Мне хотелось взглянуть на Тедди и на вас. А потом я думал пойти в город и жить там, как прежде. Только я очень устал и решил выспаться на лугу, на сене. «Если бы вы не увидели меня, я утром ушел бы». «И тебе неприятно, что я тебя увидела?» спросила миссис Джо и опустилась на колени, чтобы осмотреть его больную ногу. Румянец выступил на щеках Дэна и, опустив глаза, он тихонько промолвил. «Нет, мэм, я очень рад этому. Мне и самому хотелось остаться с вами, но я не знал». Он не закончил. Миссис Берр прервала мальчика, скрикнув от ужаса при виде его изувеченной ноги. «Когда камень упал на нее?» спросила она. «Три дня тому назад». «И ты все-таки продолжал идти?» У меня была палка, и я мыл ногу в каждом ручье, который попадался мне на пути. Одна женщина дала мне тряпку, чтобы завязать ногу. Ее нужно сейчас же показать мистеру Бэру. Он сделает тебе перевязку, сказала миссис Джо и торопливо вышла, неплотно затворив дверь, так что Дэн слышал все происходившее в соседней комнате. Мальчик вернулся, фриц сказала миссис Джо. Какой мальчик? Дэн? Да. Тедди увидел его в окно. Мы звали его, но безуспешно. Он ушел на луг. Спрятался за копну сена и крепко заснул. Я только что разыскал его там, едва живого от усталости и боли. Камень упал ему на ногу, и он ходит с трудом. Он убежал от Пейджа месяц тому назад, а теперь вернулся сюда. Бедный мальчик говорит, что не хотел показываться нам, что хотел только взглянуть на нас и снова вернуться к своей прежней жизни в городе. Но я уверена, что он пришел в надежде, что мы примем его. и теперь он ждет, чтобы узнать, простишь ли ты его и оставишь ли здесь. Он так говорил? Это говорили его глаза. А когда я разбудила его, он сказал, как заблудившийся и снова нашедший свой родной дом ребенок. И я вернулся домой, мама бер И у меня не хватило духу бронить его. Могу я оставить его здесь, Фриц? «Конечно, можешь. Я вижу, что мы оказали благотворное влияние на сердце мальчика, и теперь я уже не отошлю его отсюда, как не отослал бы нашего маленького роба». Дэн услышал, как миссис Джо поцеловала мужа в благодарность за его согласие, и две крупные слезы, стоявшие в глазах мальчика, выкатились и потекли по его пыльным щекам. никто не видел его слез, потому что он сейчас же смахнул их рукой. Но в эти последние короткие мгновения недоверие Дэна к приютившим его добрым людям исчезло навсегда. Сердце его было тронуто, и он почувствовал горячее желание оказаться достойным их любви и сочувствия. Он не сказал ни слова, но твердо решился на это и скрепил свое решение. Слезами, которых не могли вызвать ни боль, ни усталость, ни одиночество. «Взгляни на его ногу», — снова заговорила миссис Берр. «Я боюсь, что она сильно повреждена. Ведь он шел, несмотря на боль, по жаре и в пыли целых три дня и только мыл ногу водой да завязывал тряпкой. Это мужественный мальчик, Фриц. и Я уверена, что из него выйдет достойный человек». Надеюсь, ради тебя, моя дорогая. Такое доверие заслуживает успеха. Ну что ж, пойду взгляну на твоего маленького спартанца. Где он? В моей комнате. Только будь очень добр к нему, Фриц, и не обращай внимания, если он будет груб с тобой. Я уверена, что только так и можно подействовать на него. Он не выносит строгости и чрезмерного давления, но добрые слова и терпение помогут ему, как «Когда-то помогли мне». «Как будто ты когда-либо была такой, как он», со смехом воскликнул мистер Берр, правда, немного досадуя на такое сравнение. В душе была, представь себе, хотя и проявляла это иначе. Я инстинктивно понимаю, что он чувствует и что может его тронуть, и с сочувствием отношусь к его поступкам. И это очень хорошо, потому что Так мне будет легче помочь ему, а если мне удастся сделать хорошего человека из такого трудного мальчика, то это будет лучшим делом моей жизни. Да благословит Господь твое дело и да поможет тебя. Теперь мистер Берр говорил так же серьезно и горячо, как и жена, и они вместе вошли к Дену, который сидел опустив голову на руки, как будто ему очень хотелось спать. но он немедленно поднял глаза и попытался встать, увидев мистера Бера. «Так, Плумфилд, нравится тебе больше фермы, мистера Пейджа?» — ласково спросил Бер. «Ну что ж, посмотрим, удастся ли нам поладить на этот раз». «Благодарю вас, сэр», — ответил Дэн, стараясь не грубить, и обнаружил, к своему удивлению, что это гораздо легче, чем он ожидал. А теперь посмотрим на твою ногу. Да, она очень плоха. Завтра нужно будет пригласить доктора Файерса. Дай, пожалуйста, теплые воды и чистое полотно, Джо. Мистер Берр обмыл и перевязал больную ногу, а миссис Берр постелила единственную свободную постель в доме, в комнате для гостей, смежной с гостиной. Сюда миссис Джо часто укладывала больных детей, чтобы не бегать вверх-вниз по лестнице. Да и больным здесь было веселее, так как они видели, что делается в доме. Когда все было готово, мистер Берр взял Дэна на руки и отнес его на кровать. Потом он помог ему раздеться, уложил на чистую постель и, пожав ему руку, сказал ласково, как отец. «Спокойной ночи». дитя мое. Дэн мгновенно уснул и проспал тяжелым сном несколько часов подряд. Потом его нога опять разболелась. Он проснулся и стал беспокойно ворочаться с боку на бок, стараясь стонать как можно тише, чтобы никто не услышал. Ведь он мужественный мальчик и должен выносить боль, как спартанец, ведь мистер Бэр назвал его именно так. Миссис Джо часто по ночам обходила весь дом. То нужно было затворить окна, если поднимался холодный ветер, то закрыть полог от москитов у кроватки Тедди, то присмотреть за Томми, который иногда ходил во сне. Она просыпалась от самого легкого шума. И так как ей часто казалось, что в доме начинается пожар, или что в него забрались воры или кошки, то двери всех комнат обычно были отворены. Услышав тихие стоны Дэна, миссис Берт тотчас же вскочила. Только он в отчаянии ударил кулаком по своей горячей подушке, как к нему тихонько приблизилась миссис Джо, похожая на какое-то смешное привидение. Ее волосы были свернуты большим узлом на макушке, и за ней тащился длинный серый капот. «Тебя беспокоит нога, Дэн?» — спросила она. «Да, она опять заболела». Как жаль, что я разбудил вас. Я, как сова, всегда летаю по ночам. Да, твоя нога греча как огонь. Нужно переменить повязку. И миссис Берр принесла полотно и холодной воды. Ах, как хорошо!» — со вздохом сказал Дэн, когда на больной ноге снова лежала влажная повязка, а холодная вода освежила его пересохшее горло. «Ну а теперь спи спокойно и не пугайся, если снова увидишь меня. Я еще загляну к тебе». С этими словами миссис Джо нагнулась, чтобы поправить одеяло и перевернуть на другую сторону подушку, как вдруг, ее величайшему изумлению, Дэн обнял ее, притянул к себе и поцеловал, прошептав «Благодарю вас, мэм».